Глава 20, Август-сентябрь 1935 года. Одинокий стук в дверь оторвал Сталина от созерцания карты Европы. Прислушавшись повторного стука генеральный секретарь не услышал, однако из-за тяжелой дубовой двери приглушенно доносились голоса, что было не характерно для этого места. А после и вовсе Иосиф услышал чьи-то восклицания, будто даже смутно знакомое. Ведомый любопытством, он дошел до двери и открыл ее. «И что здесь происходит, товарищи?» — изумленно поднял он брови. «Задержали гражданина, который пытался без записи прорваться к вам в кабинет». Тут же оказался рядом верный Поскребышев. «Есть подозрение на попытку покушения на вас». «Попытка?» — хмыкнул Сталин, узнав, наконец, молодого парня, которого скрутили два сотрудника охраны. «Нет, товарищ Поскребышев, Сергей в таком замечен не был. Отпустите его!» — уже непосредственно охране скомандовал он. Те нехотя отпустили парня, который тут же начал растирать пострадавшие запястья и плечи но настороженного взгляда с него не сводили, готовые в любой момент снова обезвредить подозрительного типа. Товарищ Сталин, закончив приводить себя в порядок, кивнул ему Сергей. «Я к вам по делу пришел по поводу вашего поручения, а товарищ...» — зыркнул на поскребышего огнев, — даже доложить вам не захотел. «Заходи, Сергей, расскажешь все», — махнул рукой Иосиф после чего посмотрел цепко на своего секретаря, отчего тот непроизвольно поежился. «Доложить даже о тебе не смогли. Ну-ну, разберемся».